Глава 21. Сказать, что концерн встал на дыбы, это значит не в полной мере описать все последующие события. Буквально в течение одного дня последовало глобальное изменение практически всех систем безопасности. Были сменены коды доступа, и основательно изменена сама система безопасности. Появились новые, ничуть уже не скрывающиеся посты охраны и наблюдения — существенно усложнилась и кардинально поменялась процедура допуска посторонних лиц и посетителей в здание самого концерна и всех тем или иным образом связанных с ним предприятий и организаций. Судя по тому, насколько быстро и слаженно прошли все эти очень даже непростые процедуры, было очевидно, что нечто подобное безопасниками концерна было предусмотрено заранее и попросту ожидало своего часа. Также очевидно, что все эти действия начались вовсе даже не в результате похищения Фоггерти. Тому явно предшествовали и некие иные процессы. Похоже, что обещанные действия старого лиса таки возымели результат. И он очень кое-кому не понравился. Со своей же стороны я доложил директору, задание выполнено, объект захвачен. И стал ожидать распоряжений. То, что и этого клиента мне прикажут попросту закопать, я верил слабо. Это не бухгалтер. Тот хоть и вполне себе осведомленная фигура, но сравнивать его с последним клиентом попросту глупо. Разный уровень доступа и информированности. Это же и вчерашнему школьнику понятно. Ожидания оправдались. Комп высветил на экране целый перечень вопросов. Прочитав первые из них, я только головою покачал. Да. Прав был Нормейр. Носители такой информации долго не живут. И если у меня ранее и имелись бы хоть какие-то сомнения относительно дальнейшей судьбы меня самого и всей моей группы, то сейчас их можно было смело выбросить. Ай да старый спец, опыт не пропьешь. Так говорили русские. И сейчас я имел все основания согласиться с этим утверждением. Насколько ловко и своевременно старый лис вывел из-под удара своих людей. Да и сам вовремя скрылся, не дурак. На фоне того, что уже сейчас накопала моя группа, осведомленность парней Ларри смотрелась как-то неубедительно. И вот что мне прикажете делать теперь? Мы все, и это совершенно очевидно, будущие покойники». Могу допустить, что разве что меня ухлопают не одновременно со всеми, а дадут, хотя бы на какое-то время, насладиться возможным вознаграждением. А его размеры я могу представить уже сейчас. Гонорар за Фоггерти составил шестизначную цифру на каждого участника моей группы. Не обошли на этот раз и оперативников. Деньги для них также были перечислены на мой личный счет. «Эх, парни, посоветовал бы я вам их поскорее потратить». да хоть бы и на баб спустить. И не надо думать, что я один такой, прозорливый. Лейла сегодня ночью была необыкновенно молчалива и задумчива. На мой прямой вопрос она ответила тоже как-то не сразу. Ну, ребята, конечно, рады деньгам, но все уже задают себе вопрос, к чему же мы прикоснулись? За что нам так много платят? За работу, за что же еще? И ты сам в это веришь? А ты? Нет. Ну, я тоже не вчера с светки слез. Кстати говоря, изменение большинства протоколов безопасности не особо-то и помогло концерну. В некоторых компах уже успели пошуровать мои ушлые ребятки и девчата. И оставить там кое-какие закладки. Именно на подобный случай. Эх, сочувствую я безопасникам концерна. Против вас работают не какие-то там доморощенные мамкины-хакеры, а одни из лучших специалистов страны, да еще и подкрепленные почти неограниченной помощью серьезной конторы. Мало ее, привлекут ресурсы уже государственной машины. Причем совершенно не ставя ее в известность об истинном характере мероприятий и настоящей цели. Гарвард может еще и не такое. Что вполне успешно проделывалось и ранее. Другой вопрос, что сейчас на острие атаки, если так можно выразиться, стоят люди и сами по себе неглупые. Да и поблизости курсируют совсем уж мрачные тени из прошлого в виде старого Лиса и его команды. А вот этого, похоже, никто пока до конца еще и не понял. В концерне наблюдается не самое радужное настроение. В прессу откуда-то просочились слухи о том, что столь быстрое распространение вируса неким образом организовано и имеет вполне понятную и насквозь прозаическую причину. Иными словами, это чей-то обдуманный шаг. Так, вот и ушки Нормейра, похоже, появились. Я запрашивал по этому вопросу директора, это не мы. Согласно киваю в ответ на реплику собеседника — Сильно сомневаюсь, что там уже успели настолько быстро обработать полученную от нас информацию. Патрик Джей Симмонс сжимает губы, и его рот сейчас напоминает одну тонкую линию. Тогда я попросту вынужден предположить наличие еще одного игрока. Есть еще кто-то, кто начал уже свою войну с концерном. А если точнее... то с теми, кто в той или иной форме стоит за их плечами. И все последние действия безопасников концерна — результат работы этого невидимого пока нами игрока. Так, есть над чем подумать. Снова беспокоить директора ни к чему. Пусть уж лучше не видит с нашей стороны никакой чрезмерной инициативы. А вот задать вопрос старому лису следует. Причем... незамедлительно. Обошлось и без поломки автомашины. Это, в конце концов, могло кое-кого навести на ненужные подозрения. А вот для встречи с некоторыми персонажами из списка директора очередной мотель вполне подходил. Тут, кстати, и ничего даже придумывать не нужно. Рапорт о встрече, как и полагается, лёг в архив. Не сомневаюсь, что босс это мимо своего внимательного взора не пропустит. Пусть и не сейчас. но, как легенда моего пребывания в отеле, вполне покатит. А вот милой моей Джессики на этот раз на месте не оказалось. Трубку подняла совсем другая девушка. Правда, она оказалась вполне себе любезной и даже предложила мне заменить отсутствующую подружку. Между прочим, новость. Я-то по простоте душевной полагал, что моя хорошая знакомая живет одна. Ан нет, там, оказывается, и подружка присутствует. «Ну, хорошо, раз уж ее нет на месте. Адрес знаете?» Она смеется. «Не считайте меня ясновидящей. У меня, ну, несколько иная профессия. Записывайте». «Запомню так. Называю адрес и номер. Заодно прошу купить бутылку виски. Кстати, зовут-то тебя как? Сара». «Ну, заодно и познакомимся». Раз уж я начал играть роль туповатого морпеха, так и надо выдерживать ее до конца. Тащить в постель всех подряд, пить и развлекаться — этого от меня все и ждут. Так что не станем разочаровывать посторонних, но очень даже внимательных наблюдателей. Народ, в конце концов, тоже на работе. Вот только выпить в одну харю — опять русское выражение — целую бутылку виски — Да так, чтобы находящийся рядом человек этого не понял и голову при этом ясной сохранить, чтобы чего-то с дури не разболтать. Нелегкая задача. Не надо недооценивать проституток. Они могут быть, да чаще всего и бывают, очень даже наблюдательными. И малейшую фальшивую нотку могут почувствовать сразу же. Ну да ладно, я еще и ее напою. Точно. Вот и выход из неудобного положения отыскался. Впрочем, он не потребовался. Вот уж не ожидал, что у тебя так много имен». Майя тихо смеется. «Привыкай». «Да я как бы и совсем даже не против. Ты меня устраиваешь независимо от того, каким именем тебя сегодня надо называть». Она чмокает меня в щеку и продолжает свой рассказ. «Да». Старик Нормейер лишний раз подтвердил свое мастерство. Снимаю шляпу. Даже и представить себе не могу, на кого он там ухитрился выйти, но результат говорит сам за себя. Нашим оппонентам сейчас реально не весело. Очень многие планы дали опасную трещину. Я понимаю, что тот самый концерн лишь верхушка айсберга. Очень даже возможно, что и не одна. Но наши временные. Не надо быть столь самоуверенным, чтобы полагать их постоянными попутчиками. Союзники, как я понимаю, люди и без того достаточно хорошо осведомленные. И обо многом знают вполне достаточно, чтобы знать, кого и за какую часть тела надо основательно подергать. Что они и не преминули сделать. На наш счет? На какой это счет? У отца всегда есть несколько счетов. На все случаи жизни. Ага. Так вот, туда уже перечислена изрядная сумма. Конкретно тебе оттуда положено 10 миллионов евро. Однако у парней ни фиговый замах и не слабые возможности. Интересно, кого же это раскопал твой отец? Он давно знает этого человека. Его имя тебе ничего, к сожалению, не скажет. Ну, мне оно как-то и без необходимости. Достаточно и того, что они платят. Девушка тихонько смеется. Они не только платят. Всем участникам операции с нашей стороны будут предоставлены гарантии безопасности. В смысле? Никого не смогут найти. Даже если очень захотят. Это весьма серьезные люди с большими возможностями. Всем? Тебе лично, отцу и его команде. А тебе? Ну, а я-то куда от вас всех денусь? Ото всех. Она снова смеется. Ну хорошо, от тебя. Это ты хотел услышать? Откровенно говоря, да. Именно это. Ничего я ей не говорю, просто осторожно к себе прижимаю. Да, я весь из себя черствый, как армейский ботинок, жестокий и безжалостный, как это говорят многие. Яница и «Бабник». В этом тоже, уверенно, дофига народа, и я тщательно этот образ поддерживаю. Все так. Но вот Майя, к ней у меня отношение совсем особенное. Да, играя эту роль, она спала рядом со мной. Так было нужно. Но спать рядом и спать вместе — это, знаете ли, разница. Для тех, кто так и не понял разницы... «Мне эта девушка очень дорога. Сам даже и не знаю, почему я так к ней привязан». Разговор по закрытой линии связи. «Я рад слышать, Роджер, что ваши дела несколько пошли на поправку». «Увы, сэр, пока еще не в полной мере». «Но прогресс-то есть. Вы же не станете отрицать очевидного». «Не стану». Нам удалось добиться некоторых весьма позитивных для нас результатов, но останавливаться еще рано. Понимаю. Я переслал вам некоторые материалы. Да, сэр, я их уже изучил. Нет, это не мы. А жаль. Я-то было воспрял духом. Думал, что вы научились использовать в своих целях даже такие серьезные структуры. Увы. Вы же и сами знаете, что нам трудно было бы достичь взаимопонимания с представителями некоторых, э, ну, старых фамилий. Не то чтобы им претили наши методы работы, но вот делиться с кем-либо своей властью и возможностями — это, скажем так, не в их правилах. Да, к сожалению, их так и не удалось в этом убедить. Чем же тогда можно объяснить эту неожиданную активность? Это как раз понятно. Действия представителей новых денег напрямую угрожают их благополучию. В конце концов, это не могло слишком долго оставаться в тайне. Да и невозможно исключить того, что новые деньги сами могли инициировать начало переговоров. Иначе вся их деятельность в данной области попросту не имеет смысла. Всякая война заканчивается договорами. Не думаю, что это станет исключением. Никому не интересно пировать сидя на развалинах своего дома. Обрушить рынок «Это не нужно никому». Директор был абсолютно уверен в своих словах. И неожиданный скепсис собеседника его несколько напрягал. «Ну, возможно», — хмыкнули на той стороне провода. «Но я бы советовал вам использовать данную ситуацию с пользой для организации. Мы уже начали определенные действия в этой области. Часть полученных нами материалов может быть передана в Европу». Разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности. Вы не хотите афишировать своего участия? Нет, там не глупые люди. И, приняв материалы, они рано или поздно зададут себе вопрос. И вы сами понимаете, какой. Зачем это нужно нам? Именно так, сэр. Возможно, вы правы, Роджер. А вы абсолютно уверены в том, что никаких контактов между представителями организации и, э, скажем так, европейцами в настоящее время не имеется? Исключено, сэр. Все, кто работает по данной теме, не покидали пределов США и не вели переписку ни с какими посторонними корреспондентами. Мы это отслеживаем постоянно. Вы абсолютно в этом уверены? Да, сэр. Я лично контролирую ход операции. «Мне бы вашу уверенность, Роджер!» Положив трубку, директор некоторое время сидел в раздумьях. «Старик явно что-то знает. Но что именно? И откуда?» Совершенно очевидно, что, уйдя на отдых, он сохранил какие-то каналы получения конфиденциальной информации. «Пусть. Это не страшно». В конечном итоге он-то, как никто другой, должен понимать, что все, что делает его преемник, направлено к той же конечной цели. Но как тогда понимать его слова? Утечек информации нет, это совершенно точно. Хаст не имеет, да и никогда не имел возможности выхода на представителей высшей финансовой аристократии мира. Да его и на порог не пустят, что бы он там с собою не принес. То же самое можно сказать и о его группе, Эта птица не столь высокого полета. Да, специалисты. Возможно, что и очень серьезные. Способные вбросить какое угодно послание в чью угодно почту. В этом директор как раз и не сомневался. Но сделать это из чистого альтруизма? Без материальной компенсации? Вот уж бред. Они, не моргнув глазом, проводили на другую работу своего соратника. И ведь не могли же не понимать, что провожают его прямо в мир иной. В системе зафиксировали запрос о его прибытии к новому месту службы. И запрос этот поступил с компьютера одной из девиц группы Хаста. Так что все они там прекрасно понимают. И рисковать собственной головой, ввязываясь в авантюру с сомнительным исходом, там точно никто не станет. Их честность по отношению к организации — залог их выживания. И никакого другого варианта попросту не имеется. Впрочем, он нажал кнопку на селекторе. «Марк, вызовите ко мне Хаста».